Глава пятая. Дорога домой в два раза короче. Да черт из два она короче. Идти тоже в гору. Тут еще свертки с покупками. Свертков четыре, а рук только две. Очень неудобно. Вообще никогда не любил ходить по магазинам. К сожалению, в нашем случае это неизбежное зло. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А чтобы купить что-нибудь, денег у нас полно. Мы даже дом с участком земли здесь купить можем вредить. Правда, не в центре. Говорят, будто бы своя ноша не тянет. Ещё как тянет. Нести все эти покупки не тяжело, а просто неудобно. Но сдаётся мне, что это зло не столь большой руки, и надо ещё за сапогами будет идти через три дня, да и за парадным мундиром завтра. Блин, завтра. Завтра Леркина очередь отоваривается, и хрен ведь она одна пойдёт, так что завтра мне по-любому в город переться. И вот завтра сегодняшний день мне и праздником покажется, ибо шоппинг. Вспомнив это страшное слово, я даже забыла о неудобствах текущего момента, обо всех свёртках с покупками, о бичёвке, режущей руки, о дороге в гору наконец. Конечно, за счёт бичёвки я малость приврал, резать то руки она не резала, естественно. Ну нести это как-то неловко, да и пальцам некомфортно. Шопинг, безусловно, жутко бесчеловечная пытка, но если посмотреть правде прямо в левый глаз, то получится, что Лерку одну в город отпускать никак нельзя. А кроме меня здесь у неё никого нет. Так что я не просто должен, а просто обязан идти завтра вместе с ней. Стиснув зубы правой рукой в кулак и идти. Город закончился. Закончился пригород. Вот КПП со скучающими солдатами, лениво проводившими меня глазами. Вот поле без рекламных щитов, вот дорога без асфальта, вот огороженный забором или изгородью территори институт института для чародеев. Вот гостиница господина Мозеля. Теперь в наш дом, дом, милый дом. Подходя к подъезду, я вспомнил сначала про Акимовича, а потом про то, что в кармане у меня лежит подарок от Романа Григорьевича бритва. Сразу захотелось узнать мнение Терентия как человека, на мой взгляд, способного оценить все девайсы. Только его так -то и как раз и не видно. Ладно, не к спеху. Когда я вошёл в фойе, то обнаружил на ресепшене не мозеля, как ожидал, а очень милую такую барышню. Брюнетка ростом с Лерку, чуть пополнее, правда, но очень красивая. Я аж засмотрелся. И платят они не как у горничных Ани и Глаш, а побогаче, из дорогого золотистого материала. Не знаю, как он называется, но видно, что не для прислуги. Хотя... Нет, она точно не гость. Она из местных, в смысле из персонала. Вот и передник у неё, кстати, тоже не из дешёвых. И ещё на ней был чепчик. Только и он не как у служанки какой, он изящный, весь такой шёлковый. И атласная лента на нём в эдакий красивый бантик завязана. Сам не знаю, почему я решил, что чепчик шёлковый, а лента атласная. Просто ленты, они обычно атласные, а это ещё и бирюзовые. Так что чепчик — это не чепчик совсем, а прям-таки целая шляпка. Только домашняя. Бывают же домашние тапочки, а это домашняя шляпка. «Добрый день, Александр Константинович». У неё ещё и голос красивый. «Ну что вы, девушка, сделанным смущением, — произнёс я, — зачем же так официально? Зовите меня как-нибудь попроще. Тогда можно я буду вас называть господин Александр?» Как у неё интересно-то выходит. Она улыбалась одними глазами, получалось, что она вся улыбается. Я вспомнил, как оговорился в лавке у Михайлова и мысленно махнув рукой выдал: "Может, даже господин Александр, если вам так будет удобнее". Я подумал, что слова "будь удобнее" в этом случае подойдут больше, чем "будь угодно", а то вдруг она всё-таки просто служанка. Этут расшаркиваясь. "Значит, господин Александр", сказала она, не прекращая улыбаться таким причудливым образом. "А сестрица ваша говорила, Александр, Зовите все же Александр, и я попытался улыбнуться так же, как она. Не зная, как у меня получилось, и чтобы усилить эффект галантности, добавил. Очень обяжете. Наверное, в этот момент ей жутко хотелось прыснуть от смеха, но она просто улыбнулась. Дивное создание, просто прелесть, какое чудо. Поскольку больше никаких мыслей мне в голову не пришло, то, решив не стоять столбом, я поднялся в наш с Леркой номер. Ух ты! Лерка стояла в дверях спального блока и расчесывала гребнем волосы. Это где это ты так круто затарился? Представляешь, я выдержал паузу секунду на 3-4, встретил нашего знакомого из Поднебесной, и уговорил его открыть портал в супермаркет. Вот я чуток и прибрахлился. А серьёзно, похоже, моя шутка Лерку не вдохновила. Серьёзно встретил Шэна. Я стал раскладывать свёртки на диване. И и он повёл меня по магазинам. Я помассировал затёкшие пальцы. Повёл по магазинам. Предразнела меня сестра прямо как девушку. Я повёл плечами, подвигал лопатками, чтобы спину привести в порядок. А вот, кстати, о девушках. Решил всё-таки спросить я, что за прелестное создание я встретил сейчас в вестибюле. «Ча, понравилось?» В Леркиных глазах вспыхнул какой-то дьявольский огонёк. «Просто прелесть. Я решил поиграть в Леркину игру. Прям чудо, как хороша. Слёнь под берья ловелас. Это Татьяна, племянница Дмитрия Францевича. Училась тут хозяйственной магии, но и осталась». Итак, она звалась Татьяна. Попытался я изобразить что-то пафосное, а то неудобно будет подойти и сказать: "Девушка, вы сегодня само очарование". Саша, ты смотри не вздумы на ульс, так кому сказать: "Девушка"? А что такого? Что такого? Да ты хоть понимаешь, где мы находимся? Это другой мир, другое время, здесь другие порядки, другие обычаи, здесь слова другое значение имеют. И что? Ты хочешь сказать, что к девушке нельзя обращаться "девушка", типа обидится нахрен? «Ты чё, Сань, долбанутый, что ли? А если она замужем?» «И чё?» «Нет, ну ты дебил. Нельзя здесь к людям обращаться ни девушка, ни женщина. Это верх неприличие». «Да какое неприличие? Это вообще как оскорбление может оказаться. Как ты тогда объяснять будешь, что никого обидеть не хотел? Скажешь, мол, я из Австралии, там все так делают?» «Придурок. Головой надо думать, а мозгами соображать». «Да чё ты взвелась-то опять? Девушки, не девушки, женщины, не женщины. А кто они, бабы?» Да, это как раз очень вежливо, прямо сама любезность. Галантность в чистом виде. Ага. А если что так и скажу, у нас в Австралии, если девушку бабы не назовёшь, пристрелить могут. Ибо мы витон на грани добра и зла. Только кровью смыть можно. Лерка не то, чтобы успокоилась, напряжена так, только искр не лечат, но говорить стала вкратче, с расстановкой. Саша, ты когда фильмы смотришь, слушай, что там люди друг другу говорят, как обращаются в иностранные фильмы. В Америке там сэр, мэм, не замечал, нет? «Ну, слышал, конечно, а при чём здесь это?» «Да при том, они когда обращаются к мужчине, говорят, мистер такой-то. Даже если этому мистеру пять лет. А когда к женщине, то мисс такая-то, то миссис такая-то». «Ну так понятно, к молодой мисс, а к старой миссис». «Нихрена! Миссис — это если она замужем, а мисс, если нет? У французов мадам и мадмуазель, у немцев фрау и фрэллин. Сеньора и сеньорита, понял?» «А сеньорита — это кто?» «Ити сейчас убью баранту порогий». «Слышь ты, миссис-фрау, ты к чему это всё? Можешь объяснить, а то сэр, мэм, непонятно ни черта». Распалившаяся лерка опять как бы остывает и опять начинает говорить членораздельно. «Традиционно для женщины очень важно, замужем она или нет. Это статус, понимаешь? Что-то я не видел, что ты загонялась на эту тему. У тебя и так статус, дай боже, все завидуют». «Это там, в той жизни неважно. То есть важно, конечно, но не так, и статусов там никаких нет. Но это там, ты понимаешь? Здесь всё по-другому. Здесь это охренеть, как важно». Здесь у женщин прав почти нет, они здесь от мужчин зависят. Замужний от мужа, незамужний не от отца. И, кстати, если кто-то захочет ко мне посвататься, то придут к тебе. Мне-то ещё зачем? Да затем, дубин тестоерого свой, что ты брат, хотя и дурак. Когда у девушки нет отца, как в нашем случае, то просить её руки приходит к брату, даже если он совсем тупой, как в нашем случае. А я-то откуда знаю, вдруг ты за неё замуж не хочешь? Что я сказать-то должен, или наоборот? Скажи, что подумаешь и всё. А эти потом скажу, пойду я за него или нет. Всё. Ну ладно, подумаю. Хоть и кому тут такая нужна? Лерка аж взвилась. Классную шпильку я ей верну. Это какая такая? Нудная миссис Фрау. Начала что-то наорала, ни хрена не объяснила, а ты её тут замш выдавай, и передразнил писклявым голосом. Какая такая? Почему к девушке нельзя девушка обращаться? Здесь вообще ни к кому нельзя так обращаться, особенно к мужикам. Придурок. Да почему нельзя-то? К мужикам! Лер, кончай. Ты поняла, про что я спросил. Саша, девушка и женщина — это как мисс и миссис. Это не возрастной показатель, это семейное положение. Вот мисс Марпл — это же вообще старуха древняя, но раз не замужем, значит мисс. Понимаешь, во всём мире это нормально. И только тупое население Российской Федерации считает, что обращение девушкой — это вежливо, а женщиной — это такое оскорбление. Да походу, кроме тебя про это никто и не в курсе. Одна ты только умная. Саша, да это же простейшее понятие. Это как уметь читать. Это как знать алфавит. Это как красный стой, зеленый иди, наконец. Этого нельзя не знать. Это основа основ. Ты забыл добавить элементарно, Ватсон. Не ерничай. Ты мне сейчас такую лекцию по словесности завернула. Я аж чувствую, как прям на глазах умнее становлюсь. Прям сам над собой вырос. Саша, это к словесности никакого отношения не имеет. Это скорее общество знания. Да, я дурак думал, что когда много слов о словах, слова словят, то это словесность. Ты ошибался. Я теперь уже и сам вижу. Только, Валерий, дорогая, скажи мне как брату, что это было, если не словословие? Саша, словами нужно пользоваться правильно или хотя бы аккуратно. Вот то же самое слово «было» его же куда только не воткнут. А на самом деле его значение не такое вездесущее. Как-как? Вездесущее? Вездесрущее. Сильно. Ну так что там с ним, с этим везде-гадищем-то дальше было? Вот, опять «было». Был это глагол быть в прошедшем времени. То есть раньше было, а сейчас нет. Куда-то подевалось, понял? Слушай, Лер, а вот понял это же тоже глагол? Да. И тоже в прошедшем времени, тоже. То есть раньше понимал, а теперь нет. Вот и я тебя тоже раньше понимал, а теперь ты какую-то хрень несёшь. Было, не было, чушь собачья. Никто это слово так, как ты, не рассматривает. А если и есть какие-то долбанутые яйцеголовые филологи, да к и полевать. Я имею, если хочешь сотни таких слов найду, про которые они ни хрена умного не скажут. Вот скажи мне, чем винтик от шпунтика отличается? Что, молчишь, не знаешь? Надо. Да это основа основ, это как левое и правое, это как выкл и выкл. Что, молчишь? Ты вообще знаешь, что такое шпунтик? Вот когда будешь знать, тогда и будешь шумечить. Нет, что робчик такой. Ага, левый. Он третьим зелёным идёт по алфавиту. Или ты не в курсе про зелёный алфавит? А что тогда это? А ты погугли. Лерка встала и начала что-то искать. «Блин, да она же телефон ищет. А вот так тебе. А то ишь чего, носки на батарее висят. Постирала она. Ищи вот теперь свой айфон 50-10-го поколения». «Придурок», — сообразила она, наконец, суть шутки юмора. «А кто сегодня утром мои носки на батарее развесил?» — парировал я. «Не было у тебя никаких носков», — устала выдавила из себя Лерка. Специально всю комнату облазила. «Ты надо мной прикололась, я над тобой один-один». Очень спешно взмутилась ростом испыни счастью. Я сел на стул, Лерк пошла было в свою комнату, но вернулась. Наверное, какую-нибудь гадость сказать. И ещё, тоном взросло разговаривающую с ребёнком произнесла Валерий. Есть ли? Нет, не есть ли, а когда? Так вот, когда к тебе придут? А к тебе придут сватать меня. Тут она сделала паузу, приосанился, продолжила. Ты должен будешь решать вопрос с моим приданым. С этими словами сестра гордо удалилась к себе, не забыв при этом очень громко закрыть дверь. Приехали. Прям просто хватайте мешки, перон отходит. Ещё и приданное. Как вам это нравится? Вот они бабы, все что ли такие. Сядут на шею, ноги свисят, и ну, погонять. Мне это, мне то, где хочешь, там и бери. Ты мужчина, ты должен. А я слабая женщина. Я принцесса, я для красоты. Я принцесса, все преклоняйтесь. Я принцесса, я что хочу, то и делаю. А ты ей должен и всё то И когда только успел столько занять? Нет, ну вот какого чёрта? Вот чего ей сейчас надо было? Ну, про мисс и миссис это я понял. Не принят тут девушку-женщину, это понятно. А как тогда надо? И это ещё было. Хлохол прошедшего времени. Тогда было, а сейчас нету. Ага. И вот что это за вездесущее было-было? Зла не хватает. Я разозлился так, что даже не распаковал свои покупки. Ходил по комнате взад-вперёд, махал руками, нервничал, короче. Взяла, наорала, ничего не объяснила, обозвала по-всякому, да еще и преданное ей. В дверь постучали. Я мгновенно подобрался. А вдруг это она, Татьяна, а я тут такой весь из себя бука-бука и целым миром недоволен. «Да-да», — сказал я голосом как можно более беззаботным. Дверь открылась, и в комнату вошла Аннушка. Я не то чтобы расстроился или с ней как-то, а как бы это... Да, расстроился, расстроился. Я почему-то хотел увидеть сейчас именно ее, Татьяну. Она же как луч света во тьме. как прохладный ветерок в жару. Она ж не такая, как эта долбанутая принцесса. Добродень, Александр Константинович, Анушка сказала то с несомненной учтивостью и безусловной вежливостью, но пришла-то она по делу, поэтому дождавшись мило кивка, она больше ей сейчас не способен продолжила. Сестриц Вальер и Антуане то наказывали не подавать обед по кудвы не воротись. А Тане, Татьяна Андреевна, сказали, чтобы вы воротились, прикажете подавать? Значит, Татьяна Андреевна. "Валери", крикнул я, "обедать будем". Но дверь спального комплекса уже открывалась, Валерия Антуанетта, чтобы её вся такая улыбается, прямо от ангелочек. «Аннушка, да-да-да, конечно, накрывай золотце». Золотце Аннушка моментально расцвела, а гакнула и удалилась. Даже не удалилась, а исчезла, потому что на всё это ей понадобилось секунды-полторы. Ну, мне так показалось. Я посмотрел на Лерку. От улыбки и след простыл. «Чё ты здесь барахло всё разложил? К себе в комнату неси!» Я посмотрел ей прямо в глаза. какое-то холодное, не ненависть, даже презрение, не презрение. В общем, создавалось ощущение, будто бы она хозяйка, а я плебей. Эй, нет, дорогая, в эти игры мы играть не будем. А по-вежливее нельзя? Я за собой вины не чувствовал, вот и не хрен на меня ежать. Вещь свою убери, всё тот же приказной тон. А вот хрен тебе. Я тебе вопрос задал. Я ведь тоже обертонов в голос добавлять умею. Сейчас люди придут, а у нас бардак. Она привела этот странный аргумент тоном, который больше похож на крик, чем на приказ. Я не сдамся. Надо идти в атаку. Я повысил голос так, чтобы казалось, что вот-вот на крик перейду. Ты какого хрена разоралась? И чуть громче. Тебя кто-то главный назначил? Захочу, уберу, поняла? Ты что орёшь? Из уменья Лерки не было предела. Ура, мы ломим, гнуть со шведы. Ну-ка ещё поднажмём. Хочу и ору. Я мужчина, могу себе позволить. При даной ей, женщина от мужчин, говоришь, зависит. Свататься, говоришь, придут. Я распылялся, распылялся. Выберет она за выйдет, за кого нет. За кого отдам, за того и замуж. И разводов здесь нет. Все, с глаз долой и сердце вон. Не знал, что глаза у нее такими большими бывают. Она уже даже воздуха в грудь набрала, чтобы ответить, но тут входная дверь открылась и появилось золото, несущее поднос с обедом и временное перемирие. Температура сразу упала до комнатной. За золотцем Аннушкой вошла золотце Глаша тоже с подносом. ещё более сгладила ситуацию, потому что Лерка сразу направился смотреть принесённое. И тут случилось чудо. В наш номер вошло солнце. Да, вот так запросто, через дверь. Господин Александр Дмитри Франш спрашил: "Во что вы на ужин желаете?" Поинтересовалась Солнце голосом Татьяны. Я решительно не представлял себе не только возможности местной кухни, но и, короче, не ходил я никогда по ресторанам. Вот. Я не ходил, а Лерк точно бывал, пусть теперь довывается. «А вы, Татьяна Андреевна, сестрицы мои, обсудите». И рукой повел в сторону сестрицы. Та не спасавала, но начала явно не с того. «Татьяна Андреевна, голубушка», — почти пропела Лерка. «Не Александр, а Александр». «Лера», — решительно прервал я эти ненужные нравоучения. «Это я велел ей так меня называть». Сказал и со всей возможной твердостью во взгляде уставился на Лерку. Она подняла брови, имитируя удивление, слегка клонив голову, вправо спросила. «Чего вдруг?» Делай вид, что ничего не случилось, и не мысни, только что орали друг на друга. Я совершенно беззаботно сказал, как будто бы вспохватился. Так я же тебе не сказал, я в городе Шэна встретил. Вот он мне и говорит: "Александр, это вроде как не и не по-русски совсем". "Вот Александр это совсем другое дело. А он, кстати, не просто Шэн, Шэнко Сиджанович. В конце те рады я сделал такое хитрое движение головой, так ты мол". "Сиджанович?" Лерк скептически вздвинул брови. "Да, все вот так зовут. А правильно? Ксяоджи Блин, не помню. Ну вот, короче, из-за этого он и посоветовал, чтобы язык не ломать, Александром. Так всем привычнее, вообще. Я сделал неопределённый жест рукой, который должен был объяснить всё остальное. Наступила пауза. Я посмотрел на Татьяну, мне показалось, что она чем-то удивлена, но при этом взгляд у неё какой-то отсутствующий. Такой бывает у людей, которые глубоко задумались о чём-то своём. Словно она только что услышала что-то удивившее её и сейчас тщательно обдумывает. Между тем они и Глаша закончили сервировать стол и, сделав по лёгкому книгсу, удалились. Первый нарушил тишину Лерка. «Татьяна Андреевна, выдаючи про ужин?» спрашивали и, выдержав лёгонькую паузу, продолжила. «Мы, люди не здешние, традиции местных не знаем. Расскажите, а что обычно на ужин подают?» В чести Татьяны задумчивости своя она вышла мгновенно. «Поросёночка можно зажарить, курочку, утку с яблоками запечь». По мере перечисления блюд, взгляд её прекрасных серых глаз устремлялся всё выше к потолку. «Перепелов можно, рябчиков, рыбку можно, щучку, судачка, осетра, коль пожелаете, с икрой или с молоками?» «С икрой?» — даже не знаю, кто из нас с Леркой первый спросил. Мы с ситрой переглянулись, и она вкратчу поинтересовалась. «Татьяна Андреевна, а вот осетровые икры отдельно, без рыбы можно?» «Как прикажете», — ответила та, совершенно не смутившись. «Ну, правильно, чего ей смущаться, у них здесь чёрную икру в красную книгу ещё не занесли». «А утка с яблоками-то что?» Все так же хитро сощурившись, спросила Лерка. «Утку яблоками фаршируют и в печи пекут», — пояснила Татьяна. «Шенка Сиджанович Марфу Васильевну научил». «Утка по-пекински?» — решил поумничть я. «Нет, по-пекински это другая, ее только на праздники делают», — Татьяна посмотрела на меня своими бездонными черными глазами. «Тоже Шенка Сиджанович научил. Он много всяких кушаней, редких и наземных знает, а Марфу Васильевну научила их готовить». Возникла пауза. Лерка про отчеты думала, а Татьяна просто ждала Может, курицу? повернулся ко мне Лерка. Я пожал плечами. Курицу так курицу. Когда, наверное, и правда, курицу и кресс-сатировый сообщила Лерка Татьяне своё решение. Мне показалось, что Татьяна такой выбор посчитала странным, но слуха она сказала только: "Как прикажете". Снова пауза. Я смотрел на хозяйскую племяньцу, а она на Лерку. "Чаю прикажете заварить или кофе?" поинтересовалась Татьяна. "А у вас и кофе есть?" Я тоже хотел этому удивиться, но Лерка меня передела. Есть только не всем он по вкусу, а вы люди приезжие. Танечка еленым голосочком пропела моя напарница. Они взяли нам кофе со сливками на завтрак. Как прикажете, был ответ. Что ещё подать? Лерка бросил на меня быстрый взгляд и сказала: Да всё, пожалуй. А к чаю что обычно полагается? Не удержался я. Татьяна внимательно посмотрел на меня и стал не спеша перечислять: В гостилке можно лавашники, пряники медовые, баранки, пироги с ягодой или с мясом. «А с луком и яйцом можно?» — с надеждой спросил я. «Можно», — сказала она и как-то странно улыбнулась. Лерка тоже посмотрела на меня с явным недоумением, но сказала только. «Ну и всё, пожалуй», — и кивнула, как бы спрашивая. «Так, мол». Я тоже кивнул, но уже утвердительно. Мы оба повернулись к Татьяне. Она подарила беглый взгляд Лерке и лучезарная мне слегка склонила голову и произнесла. «Будет исполнено». Ещё раз кивнула и вышла. Когда дверь за ней закрылась, мы с Леркой посмотрели друг на друга и молча сели обедать. Грибной суп со сметаной и гречку с говядиной мы съели, не проронив ни слова. Когда Лерка добралась до странного чая со вкусом то ли гвоздики, то ли корицы, она радостно опознала его как сбитень. Не знаю, что это такое, но вкусно. После того, как с обедом было покончено, я подумал о необходимости перенести таки приобретение к себе в комнату. Только собрался, как был остановлен словами. Ну, похвались, что-то там накупил. Это было произнесено какой-то снисходительной усмешкой, типа хозяйка уже не сердится. Посчитав эскалацию конфликта излишней, я распаковал все свёртки. Похвалы и одобрения не последовало, но их я и не ждал, а вот полное отсутствие критики приятно удивило. А мне ничего не принёс. Без особой издёвки, но и без надежды спросила Лерка. Я ничего не просила. Сдержанно, но холодно ответил я. Мог бы и сам догадаться. Опять же без издёвки, но с сожалением. Я сунул руку во внутренний карман сюртука и, извлекая оттуда ножницы, спросил, «Так пойдет?» Весь ее вид говорил, «О-о-о-о!» Сама же она взяла у меня ножницы и начала их осматривать. Сперва она взяла их в правую руку и постригла в воздух, потом то же самое проделала левой рукой. Поморщившись, выдернула у себя волосы, снова взяв инструмент правый, попробовала разрезать его. Получиться-то получилось, но что означало появившееся на ее лице выражение удивления, я поначалу не понял. Дальнейший же заставил удивиться уже меня. Верка выдернула ещё один волос, подбросила его и, как в фильмах про самурайские мечи, разрезала его на лету ножницами. Наверно, рожа у меня в тот момент была на редкость идиотская. А вот у неё на щеле читал с гордостью за победоносное деяние, как будто это исключительно её заслуга, а Михайлов со своим необычайным даром делать инструмент такого качества вообще ни причём. Ну, сейчас я тебе. Я вспомнил одну фразу из Невинной девушки с мешком золота, предал морде лица выражение посерьёзнее и выдал: "А вдоль сможешь «Чего?» — полное непонимание на лице. «Ха-ха, получила, рисовщица. Это ещё не всё, погоди». Я сделал гримасу приличным моменту цитирования классики. Лука и раньше видел, как подброшенные волосы с саблей на лету надвое перерубали. Но чтобы вдоль... «Дурак!» — правда, совершенно беззлобно. Сначала я хотел также проверить свой складной нож, но рассудив, что уж он-то точно не хуже, выпендриваться не стал. «Почём такие?» Лерка вертел ножницы в руках и, кажется, была очень довольна. «Подарок», — гордо ответил я. «Саня, я не собирался их у тебя покупать. Я спрашиваю, сколько ты за них заплатил?» «И эта девушка хочет быть моей сестрой». «Лера, я и впрямь не планировал брать с тебя за них деньги. Так что в этом смысле действительно подарок. Мой тебе подарок». Я перевел дух и продолжил. «Вот только и с меня за них денег не взяли. Мне их, — я сделал Паузу, — подарили». «Ну так ты так бы сразу и сказал...» Опять она начала заводиться. А я так сразу и сказал, я тоже повысил голос. Это ты вечно во всём какой-то подвох ищешь. С тобой поговорить как мылом обожраться. Ну что ты опять начинаешь? Наприглась Лерка. Я? Нет, блин, Пушкин. У меня нет слов. Да какое слов? Букв и тех нет. Как с ней вообще можно разговаривать? Всё вывернет. Пушкин. Ха! Слыхали? Пушкин. Стоп. А ведь Пушкина здесь, наверное, нет. Или есть? А как узнать? Хотя какая мне разница, есть он или нет? «Слышь, ты, Наталья Гончарова, обращаюсь я к этой, с позволения сказать, родственнице. А как ты думаешь, Пушкин здесь есть или нет?» «Тебе зачем?» – удивляется она. «Но если нет, то его стихи за свои выдавать можно?» Лерк задумывается. «А ты чё, много его стихов знаешь?» – ехидно спрашивает меня. «Ну, много-немного, а лукоморье помню. Вроде бы парировал, но вопрос-то по существу. Это ещё помню. Пытаюсь сосредоточиться и выдаю. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты», хный молотное мгновение, как гений чистой красоты. Лерк смотрит на меня и ждёт, потом спрашивает: "А дальше?" А дальше я не помню. А может, и не знал никогда. Да, стремновато, но вот если этот "Татьяне прочитать", думаю, очень даже пойдёт. О, Татьяна. Евгений Онегин. Так и говорю. Тип ты в Севанигины Зусь помнишь, интересует мой персональный критик. Я чешу в затылке. Пушкинского нет, а вот альтернативный вариант много, произношу гордо, но так, чтобы не засмеяться. Лерка, похоже, тоже вспомнила. — Это, которая с ненормативной лексикой, походу, точно вспомнила, смехом дается. — Саша, Сашенька, да нас же здесь за такое четвертуют, колесуют, а потом еще живых над костром повесят и расстреляют раз сорок. — Да и ладно, кроме Пушкина стихи есть, не сдавался я. Есенин там, Блоке всякий, Высоцкий, вспомнил я о любимой песне отца. Можно просто слова из песен брать и читать, как стихи. — Саша, да, можно-то можно. Скептицизма Лерке не занимать. Только много ли ты их наизусть помнишь? Так, чтобы от начала и до конца. Ты еще учти, что стихи хорошие должны быть, а не бестолковая попса. С шоколадным зайцем ты тут популярности не добьешься. Так-то она права, конечно, но вот опять только критикует. Нет бы что-нибудь самой предложить. Тут я вспомнил одну шикарную песню и запел. Из-за острова настрежень, на простой речной волны выплывают расписные стеньки разен, челны. Остановился, любуюсь произведенным впечатлением. Устремлённый на меня заинтересованный взгляд краснорвечи 휘 говорил о том, что или нет. Не забор-то её бросает в набежавшую волну, предположила сквернитенца гениальных идей. Вряд ли ты её всё знаешь, но дело даже не в этом. Она остановилась в своих рассуждениях, а я гадать не стал и так и спросил: "А в чём же тогда?" "Вы тышли адего", имитируя какой-то кавказский акцент, произнесла Лерка, потом правда на нормальный русский перешла. "Этот самый Стенька Разин, короче, его могло здесь просто не быть". Ну это бог бы с ним, а вот если он был, но при этом народной любви не снискал, тогда может совсем уж нехорошо получиться. Я не понял, поэтому сразу попросил пояснить эту глубокую мысль. Ну вот если бы ты 9 мая спел бы нечто вроде «На передний Адольф Гитлер» с Евой Браун, обнявшись, сколько бы ты после этого прожил? Я задумался. Не над тем, конечно, сколько можно прожить после таких песняков, тут как раз все понятно, а про то, что история здесь действительно пошла как-то не так. И что очень полезно будет в ней разобраться по тщательней, на всякий случай. Но Лерка Под тщательный решил разобраться именно с покупками. Накадил он треуголку, посмотрел на своё отражение в серванте, покросовался так эдак и дк выдала: "Ты что, в пират собрался?" Я прифигел настолько, что ничего не ответил, только и смог, что глаза им похлопать. Олерк не отступалась. Треуголок зачем? Под Джэк Воробеза косить решил. Решил. Ага. Шен зачем-то велел купить. Я подумал, что надо просто сказать, как есть, и все. А для чего? Не переставая вертеться перед сервантом и нахлобучивая несчастный головной убор всяк разными способами, не унималась сестра. Не знаю. Он сказал, я купил. По-моему, достаточно. Но он должен же был объяснить, с какой целью приобретается такая винтажная шапочка. Не отставал это язвы и занозы. Объяснил, конечно, как же без этого. Раз ответ так необходим, значит и он будет. И зачем? Не скажу. Ну, Сань, ни за что. Ну, Сань, ну скажи. Не скажу, а то ты тоже захочешь. Она наконец замолчала, но ковыряться перед стеклом серванта не перестала. А я тогда себе эту заберу. Да пофиг, бери. Я сделал совершенно безразличное лицо и с этой отрешённой морды начал собирать вещи для последующей переноски в свою комнату. Лерка вдруг бросил своё самолюбование и, сделавшись вполне себе даже серьёзным, задал очень уместный, но неожиданный вопрос. И всё это на полтора рубля купил Я прекратил сборы вещей, непонимающе уставился на неё. «Ты когда уходил?» — начала пояснение своей мысли Лерка. «Взял с собой полтора рубля. Ты что, всё это на полтора рубля купил?» «Точно. Я же ей про махач не рассказал. Так, с чего начать?» «Ну, не на полтора, а где-то рублей на пять». Напрягшись, я припомнил более точную цифру. «Четыре девяносто или четыре девяносто пять, как-то так». Лерка смотрела на меня и молчала. А я... а я тоже молчал. А вот так. А вот помучься, а то ишь чего, когда бы помолчать, рта не закрывает. Ну-ну. Саня, не выдержала сестра подруга сокурсница язвы занозы. И, ну, что? Я сделал вид, что не понимаю. "Саня!" тихо прокричала Лерка. Для верности она даже руками так помахала, чтобы типа внимание привлечь. "Тебе что Шэн денег дал, что ли?" "Нет, я старался выглядеть тупым и спокойным, спокойным и тупым. А где я?" Она опять помахал руками. "Где ты взял остальное?" Там же 350. Это же не вот копейки какие, это же серьёзные деньги, или что? Скажешь, на дороге нашёл? Нет. Мне так понравилось, когда она нервничает. Саша, она упёрла руки в бока, типа всё, шутки кончились. Откуда у тебя остальные деньги? Ну так, подколывал, малясь, стараясь выглядеть совершенно невозмутимо. Или не надо было. Лёрек взрывается. Блин, Саша, ты можешь нормально объяснить, или это просто пипец, как сложно? Сработало. Аллилуйя. Сейчас, сейчас, солнышко, я тебе всё объясню. Ну, да в смысле, могу и нет, в смысле, не сложно, корректно и вежливо, прохладно и вежливо. Я тебе больше скажу, я и сам люблю, когда нормально, особенно когда со мной нормально. Тогда я тоже нормальный. Это ты-то нормальный, от возмущения принцесса зашлась в праведном гневе. На простой вопрос ответить не можешь? Нормально. Видали? Нормальный. А я тоже орать умею, и сейчас самое время. Да ты на себя посмотри. Девушки ни девушки было не было, приданы и брахло своё убери. Сам что не мог догадаться, зачем треуголка, откуда деньги? Воздух кончился. Я вдохнула контрольный в голову. Ах да, ещё это. И максимально противным глазком в салоне подберила Вилас. Похоже, что Лерк такого не ожидал, потому что не произнесла ни слова в ответ. Отлично, значит получается, надо закрепить успех. Ты что, с холоуём разговариваешь? За собой следить научись, а потом других попрекай. Вот так с ними надо, а то вообще берегов не видят. Теперь чуть спокойнее нужно, но всё равно раздражённо. Я тебе сказал, что Шен велел треуголку купить. Чё тебе ещё надо? Хочешь узнать зачем? Вот увидишь его и спроси, раз так интересно. Пауза, вдох. Только нарать не забудь. А то ещё чего доброго не ответит. Я вот не нарал, теперь всю голову себе изломал, для чего треуголка. То ли щи в ней варить, то ли картошку сажать. А ты нормально не мог сказать? Говорит спокойно. Хороший признак. Но добить надо. поэтому полную грудь воздуха и крикнуть, сколько сил хватит. «А я тебе нормальный, сказал!» Теперь раздраженно собрать вещи и быстрее в свою комнату, пока не опомнилось. И дверь погромче закрыть.